Глава четвёртая. Новая стычка. Прошло около часа. Полным ходом шло создание лагеря для привала Девушки традиционно готовили пищу, остальные ушли за ветками для костра и лежанок. Мне же было велено разместить лошадей. Быстренько освоив при помощи интуиции азы лошадиной психологии, Я аккуратно взял за поводья сначала скакунов-близнецов и Вогнера и отвёл их к месту, где более-менее росла трава, затем лошадей девушек и райлиса, и, наконец, свою зебру. Поскольку мой зебр был ещё совсем молодой, то у него осталась некая игривость. Ему нравилось аккуратно хватать меня за руки и слегка покусывать их. Мне, впрочем, тоже нравилась такая игра. Она немного напоминала мне почти такую же игру с собакой моего отца, которая осталась там. Так, стоп. «Не надо об этом думать. Всё равно ты ничего не можешь с этим поделать. Ты вернёшься. Обязательно вернёшься». Погладив напоследок зубра, так и назвал свою лошадь, по голове я вернулся к месту, где предприимчивый хас Мираэль и Вогнер уже притащили веток на хворост. Рейлиса всё ещё не было. Я только собрался было сесть под дерево, как вдруг моя интуиция, едва успевшая отдохнуть после трудов праведных, показала мне новую опасность. Меньше чем в километре отсюда к нам приближалась группа женщин в красных плащах. Чем ближе они подходили, тем больше мог о них узнавать. И тем сильнее ощущал, что их объединяет только одно — необходимость убить меня. «Ребята, вы знаете, кто такие молчаливые сёстры?» — спросил я, поднимаясь на ноги и доставая свою флягу. «Очень даже хорошо знаем», — спокойно, как всегда, сказал Вогнер. «А почему ты вдруг об этом спросил? Потому что они движутся сюда?» и будут здесь уже через две минуты». Реакция последовала незамедлительно. Все побросали свои дела и схватились за оружие. Ариэль вызвала шаровую молнию, Миориале прижала ладони к вискам, готовая атаковать. Я встал около неё, чтобы при необходимости прикрыть. Прошла минута, полторы. Несмотря на то, что я отслеживал каждый их шаг, и вся группа следила в указанном мной направлении, нас всё равно умудрились застать врасплох. Метров за тридцать двое из семи девушек. Внезапно вихрем переместились за спину близнецов и немедленно их атаковали. Похоже, что кто-то из них тоже владел магией воздуха и мог телепортировать на короткие видимые дистанции. Так что схватка началась раньше и совсем не так, как мы рассчитывали. Близнецы оказались в проигрышной ситуации. Соперница Арель явно была могущественнее её самой, так что ни потоки ветра, ни слабенькие молнии большого успеха не имели. Соперница Мираэля, помимо магии, Отлично владела и парой кинжалов, которыми она без труда парировала его саблю, и слишком часто и слишком близко ее клинки проносились в опасной близости от горла и живота полуэльфа. Дхасу не повезло еще больше. На него напали сразу две сестры. Его пока спасало то, что лезть под размах огромной секиры не решался никто, но и напасть Дхас не мог. Ведь в этом случае ее товарка мгновенно атакует. Миориале дралась успешнее всех остальных. Мало того, что ей удалось почти сразу выбить кинжал из рук своей соперницы, попутно отвесив пару хороших оплеух, так она ещё и очень быстро подавляла её. Благодаря телепатическому воздействию тела сестры не успевала за реакцией, и её заторможенность рано или поздно сыграет с ней роковую ошибку. Не уступал Мия и Вогнер. Напавшая на него сестра просто не знала, как к нему подступиться с его огромным одноручником. Любая магия ветра действовала на него не сильнее морского бриза, а три из четырёх пущенных молний бессильными искрами рассыпались на его кольчуги. Сестра попыталась телепортировать на короткую дистанцию и едва не поплатилась за это своей жизнью, чудом парировав из ниоткуда появившийся меч своими кинжалами и отделавшись небольшой царапиной на щеке. Я же изначально церемониться со своей сестрой не стал. Двумя водными плетьми я удержал соперницу на дистанции и в один удачный момент соединил две плети в одну, более толстую, и нанёс удар, от которого сестра увернулась перекатом. Однако, вскочив на ноги, она совершенно не ожидала, что плеть, сделав щелчок, петлёй вернётся к ней и ударит прямо в грудь. Сестры отбросила далеко назад и хорошенько впечатала в дерево. Однако в этот момент уже успевшие разобраться с близнецами сестры синхронно сделали жест, довершив его магическим потоком, и моя плеть замёртла, сковав руки и заставив потерять равновесие. Я разморозил ловушку, но это потребовало неожиданно много сил. Я был дезориентирован. Однако на помощь мне пришли Вогнер и Мия, успевшие разобраться со своими противниками. Однако передышка была недолгой. Бессильный рёв Дхаса известил меня о том, что он повержен. Я обернулся как раз в тот момент, когда сестра выдернула кинжал из его окровавленного бока и тут же метнула оба клинка в меня. Спасло меня лишь то, что я усилием воли заставил себя сидеть эти две секунды неподвижно. Метнись я в любую сторону сторон и получил бы кинжал в глаз. Внезапно эта же сестра упала на землю и схватилась за голову. Меори отпрыгнула от своей соперницы, чудовищным усилием воли дезориентируя обеих сразу. Воспользовавшись передышкой, я отскочил назад и коротким сполохом интуиции оценил обстановку. Оказалось, что нужен им был именно я. Прочих они даже не убивали, спеша как можно быстрее добраться именно до меня. Но если бой продолжится, без жертв не обойдётся. Что ж, выход есть. Прости, Вогнер, видимо, не судьба. Если кто-то погибнет по моей вине, даже кто-то из них, кто фактически подписал мне смертный приговор, я себе этого не прощу. Лимит, до которого готова была терпеть моя совесть, давно исчерпан. Я запустил домовую иллюзию, а в следующий момент я и девять моих полноценных копий бросились в разные стороны. Сестры не сплоховали. Магией они уничтожили сразу три иллюзии. Следующий же огненный шар — мне пришлось отражать уже через четыре секунды выдавая настоящего себя внезапно раздался короткий крик и моя интуиция перестала ощущать одну из сестер значит райлис наконец то вернулся и уж он с ними церемониться не станет на удивление слажено шестеро других сестер ровным счетом никак не отреагировав на смерть одной из своих бросились за мной следом кинулись имея с райлисом но трое преследовательниц тут же развернулись и блокировали им путь трое же продолжали преследовать меня Сто метров. Нетренированное тело уже через 20 секунд начинает сдавать. Сёстры всё ближе. В отчаянии они метают у меня отравленные иглы. Но благодаря интуиции я успеваю уклоняться. 80 метров. Дыхание сбивается. Треск ветвей, которые ломают сёстры в погоне за мной, всё громче. Нет выбора. Я отключил интуицию и, сконцентрировавшись, вытянул всю воду из травы, земли, деревьев вокруг и создал ледяную стену. Тонкую, но способную выиграть несколько секунд для меня. Десять метров. Река уже видна. Зачерпнув огромную массу воды, я запустил мощную волну, сбившую с ног преследовавшую меня троицу. Не став тратить время на добивание, я нырнул в реку и, помогая себе магией воды, ринулся прочь, быстрее, чем русалочка Ариэль, безнадёжно опоздавшая на концерт, устроенный в честь её шестнадцатилетия. Вполне закономерно возникает вопрос. Для чего были такие сложности? Чего стоило просто зачерпнуть побольше воды и порешить всех врагов вокруг? Поясняю. Во-первых, не факт, что сработало бы. На поимку человека, способного изменить судьбу мира, вряд ли послали бы круглых дур. Некоторые из них были магичками, и, как я лично успел убедиться, сюрпризы на случай использования мной магии воды у них были. Но дело не только в этом. Накопленное хорошее отношение мира ко мне по-прежнему строго прибавляется и отнимается в зависимости от поступков. Моя интуиция отчетливо об этом говорит. И если я начну даже в защиту собственной жизни убивать направо и налево, то рискую не только остаться без магии воды, но и снова навлечь на себя гнев этого мира, который с завидным упорством будет посылать мне неудачу за неудачей, как в той пословице где Рои, невестка, во всем виновата». По итогам этой схватки я вышел победителем в плане отношения мира ко мне. Исход без жертв со стороны коренных жителей этого мира был оценен авиалом, и теперь я плыл под водой и сканировал окружающее пространство на предмет населенного пункта. Ограничение на одновременное использование интуиции и магии воды больше не работало. состоянии эйфории касательно того, как мне удалось одновременно ускользнуть и расширить арсенал своих сил, я совершенно не заметил, как на реке стали появляться пороги, пока мой живот не ударился об огромный камень, по счастью, достаточно гладкий. Вынурнув, я хотел было выйти на берег, но сразу понял, что сделать это сейчас затруднительно. Каменная гряда была что с одного берега, что с другого. Плыть против течения было невозможно даже с помощью магии воды. Поток был слишком сильный, а я слишком измучен, чтобы с ним бороться. Выхода нет. При помощи магии воды я ужом скользнул мимо куда более острых камней, чем тот, с которым всё-таки столкнулся, и в конце концов передо мной предстал водопад. Невысокий, метров десять, наверное. Однако на его дне меня ждало не очень приятное приземление об острые камни. Из последних сил я сконцентрировался и перед самым порогом водопада Потоком воды катапультировал себя как можно дальше по течению. По приземлению я больно ударился о поверхность воды, но это было лучше, чем камни. Пустив по своему телу легкую лечебную волну, я продолжил путь.